Глава 9. Марина Мещерская Петербург приветствовал меня мокрым снегом и свинцовым небом, лежащим казалось, прямо на голове. Я ему ответила своим дурным настроением и тихими матами в адрес Данила Несгрупп и его владельца. Единственное, что хоть немного скрасило мое существование, был встречающий меня мужчина. О! Такую прелесть! мне еще никогда не доводилось видеть живьем. Метр пятьдесят спокойствия и уверенности в себе. Испанистые, закрученные, как у Сальвадора, дали усики, блестящие, разделенные на прямой пробор черные волосы. И в довершение белое пальто и выглядывающая из-под него нежно-голубая бабочка. Белое пальто в конце ноября в славном городе дождей грязного снежного крошева И с тылой мрачности. «Бабочка! В десять утра! Усы колечками! Мать честная! За что мне все это?» э, «Марина Александровна, странный тип как-то сразу угадал, что идущая в толпе пассажиров дамочка с недовольным лицом именно я». «Она самая!» — проворчала я. «Что хотели?» Я понимала, что грубить подозрительному субъекту нет никакой причины. Он же не виноват в происходящем со мной безобразии. Но не удержалась. «А я вас встречаю! Позвольте ваш чемоданчик!» — обрадовался мужчина, совершенно не обращая внимания на мое хамство. Заулыбался, засиял белоснежными зубами, пошевелил своими фантастическими усами и представился. «Аметист Вальдемарович, буду вашим сопровождающим и гидом по прекрасным местам Санкт-Петербурга. Пойдемте в машинку!» Вальдемарович, гидом! Я с подозрением покосилась на полутораметрового мужчину, с легкостью подхватившего мой чемоданище и большую сумку к нему: Я не заказывала никакого гида. Что вы, уважаемая Марина Александровна? Это Станислав Игоревич распорядился. Именно он, голосу подозрительного типа был мягким, журчащим, можно сказать, успокаивающим. Напрасно он волновался. «Не хочу никаких экскурсий. Я училась в Петербурге, и все музеи обошла вдоль и поперек. Отрезала я, и вдруг широко зевнула. «Странно. Еще минуту назад спать совершенно не хотелось. С чего сейчас такая сонливость навалилась?» «Ничего-ничего, э, Марина Александровна. Мы что-нибудь придумаем, и обязательно найдем интересное место, где вы ни разу не бывали». Прожурчал Аметист, чтоб его Вальдемарович. От чего то совпадение имени заславшего меня в Петербург начальника и отчество встретившего здесь странного типа вызывало нехороший холодок под ложечкой и ощущение близких неприятностей. На всякий случай отправила младшей племяннице номер машины, в которой мне предстояло ехать в гостиницу, забралась на заднее сиденье и уточнила усевшего рядом с водителем аметиста, какую гостиницу для меня забронировали. Мужичок обернулся, взглянул на меня, и в его глазах вспыхнул, и моментально погас очень яркий багровый огонек, словно кто-то лазерный фонарик на миг включил и сразу выключил. От неожиданности моя рука сама по себе дернулась перекреститься, хотя никогда я религиозным рвением не страдала, еле-еле успела себя поймать и остановить почти поднявшуюся колбу руку. Аметист сделал вид, что ничего не заметил, только чуть улыбнулся и зачем-то облизал губы. И опять моя рука дернулась креститься. Я совершенно точно видела, что язык у мужчины раздвоен на конце, и длинный, и тонкий, как у змеи. «Мама родная! Остановите немедленно!» — заорала я и принялась дергать ручку на двери машины. Как назло, ее то ли заклинило, то ли специально заблокировали. Но сколько бы я ни дергала, дверь не поддавалась, и водитель, вместо того, чтобы затормозить, все ускорял и ускорял движение. Немедленно высадите меня! Завопило еще громче. Я никуда с вами не поеду. Успокойтесь, Мариночка, прожурчал страшный мужик. Все будет хорошо, вот увидите. Да куда там хора? Только и успела проговорить, как мое сознание просто выключилось. Очнулась я словно по щелчку пальцев, просто раз и вынурнула из абсолютного ничто. Я лежала, это все, что можно было сказать на данный момент, потому что глаза мои ничего не видели. Зато тело ощущало комфорт и уют. Лежала я на чем-то очень мягком, ласково обволакивающем тело. Пошарила вокруг руками, пытаясь определить, где нахожусь, и наткнулась на а завопила, что было сил. И все так же ничего не видя, попыталась вскочить и снова заорала, когда подняться мне не дала чья-то тяжелая рука. Рука надежно прижала меня к матрасу, наверное, и до отвращения знакомый голос сонно произнес ⁇ Лежи, Марина Александровна, рано еще вставать ⁇ Шокированная, да нельзя, я послушно перестала дергаться, прилегла и решила расслабиться и поразмышлять о происходящем. А владелец гадостного голоса обнял меня той самой наглой рукой и пробормотал. «Поспи еще немного, моя кисонька!» Сладко засопел мне в ухо. И только он это сказал, как я тут же уснула. Мир не в Солея в это же время. «Ты, жалкий огрызок, птухла! Почему не сделал то, что должен был? Все испортил!» Вопила девушка, с ненавистью глядя в абсолютно безмятежные глаза мужчины. Трясла перед его красивым лицом кулачками и от злости и бессилия что-то изменить, топала ногами. «Как ты мог бы, Тиари не сделать такую простую вещь? Всего-то и надо было сходить в низший мир, найти и прибить ту девку, которую Станислав собрался притащить к нам на Невсалею». Ее голос поднялся до визга и вдруг оборвался. Совершенно без сил девушка упала на бархатную кушетку и залилась слезами. «Успокойся, Нетали, раздался тягучий мужской голос, когда рыдания чуть притихли. «Я просто не успел. Когда нашел, с ней уже был Аметиус. Так что с наскока забрать девку не получилось». «Какой еще Аметиус?» — взвизгнула Нетали, подняв на мужчину полные ярости глаза. «Что ты мне зубы заговариваешь, червяк?» у Нети, ты не в курсе? Видать, не слишком увлечена моим дорогим кузеном, раз не интересуешься делами своего возлюбленного. Не знаешь про его верного сторожевого пса». Мужчина растянул полные губы в ехидной улыбке, любуясь растерянностью, появившейся на нежном личике девушки. «Аметиус Вальдемарий, глава рода Бегиар и преданный слуга моего кузена. Заметь». Аметиус не клану Даниланисов служит, а лично Станисласу. Лично. Аметиус — это сила к твоему сведению. Да еще какая. И раз кузен вызвал его в тот мир и к своей девке приставил, знать, очень ему дорога эта красавица». Видя, как лицо Нетали оскорбленно искривилось, Бастиари довольно захохотал. Отсмеявшись, деловито продолжил. Когда Станислусу нужно было забрать из того мира нашу кузину, королеву Рейджину, он тоже Аметиуса за ней отправил, чтобы ты знала, дорогуша. Королеву Рейджину? Изумленно приоткрыла рот Нетали. Она что? Тоже из низшего мира? Она там родилась, хотя зачата была на невсалее. Но сейчас не об этом, отрезал мужчина. Так вот моя прелесть. Забрать девку в ее мире не удалось. И теперь уже точно не получится, но... У меня есть идея получше. «И что же ты придумал, Баст?» — небрежно фыркнула Нетали. «Что-то такое гениальное, как твой провальный план с убийством девки в ее мире?» «Это был изначально плохой план, моя прелесть. И вспомни, это была твоя идея, а не моя». «Но ты согласился, значит, и твоя тоже!» — презрительно фыркнула красавица. И теперь я рад, что план провалился, потому что мы не будем ее убивать. Мы используем девку как приманку для моего любимого кузена и с ее помощью получим все, что нам нужно». «Стоп!» – вскричала Нетали, «Мне нужно, чтобы девка исчезла из жизни Станисласа, а не то, что он получит ее после того, как выполнит твои требования». «Не волнуйся, дорогуша. После того, как я использую ее и добьюсь от кузена того, что мне нужно, девка просто исчезнет. С эмитистом Вальдемаровичем и с некоторыми другими персонажами этой истории можно познакомиться в книге «Сказка на ночь для дракона».